Глава 11. Сбросив белоснежное манто на руки водителю, который проводил девушку в фойе, Алина на миг прикрыла глаза, чтобы медленно поднять ресницы и вонзить взгляд в огнево. Мужчина беседовал с двумя незнакомцами и, казалось, не заметил прихода Габи, но в этот миг вдруг замер, будто остановилось время. Между ними словно протянулся канатный провод, по которому пустили ток. Самое высокое напряжение. Смертельно опасный вызов. Выдержав паузу, Алина приподняла уголки губ в таинственной полуулыбке. Огнев моргнул, будто, приходя в реальности, вернулся к разговору, извинившись за паузу. Алина не сдавалась. Она неторопливо пошла к мужчинам, выверяя каждое движение, чтобы тонкий шёлк белого платья правильно обтягивал бедро и акцентировал внимание на острой коленке. Струился, построенным икром. Лизал изящные щиколотки. Шаг, как па. Танец без музыки. завораживающий и гипнотизирующий. И вот один из собеседников Огнева уже не в силах оторвать от неё взгляд. Второй, что жестикулировал как итальянец, оборвал себя на полусловие и застыл с поднятой рукой. Святослав и головы не повернул, будто не желал смотреть на девушку. Алина положила тонкие, затянутые в белую перчатку пальцы на его локоть, не опираясь, а лишь обозначая. И мило улыбнулась мужчинам. «Добрый вечер. Прошу прощения, что прервала вашу беседу». «О!» – только и смог ответить итальянец. Глаза его горели искренним восторгом. «Святослав Арсеньевич, представьте нам свою прекрасную спутницу!» Мягко попросил второй с выправкой военного. Но Огнев начал с мужчин. Показал на последнего. Глава безопасности президента Грибов Егор Иванович. Тот вытянулся в струнку и коротко кивнул. И секретарь советника президента Ильин Михаил Давидович. «Господа!» «Это Габи». Секретарь метнулся к олене и, подхватив ее руку, поднес пальцы к своим губам. «Очарован!» Не опуская ее кисти, выдохнул он и хитро сверкнул карими глазами. «Габи, а как дальше?» «Для вас просто Габи, Михаил Давидович». Мягко проворковала она. «Юная и прекрасная». Вмешался Грибов и весело посмотрел на Огнева. «Где вы откопали это сокровище?» «Цветы не выкапывают, Егор Иванович!» Едко ответил тот и мельком глянул на Алину. Жёстко закончил. «Их срезают!» У девушки похолодело в груди, но она и виду не подала. гадая почему огнев был так резок? из -за раздражения за вчерашнее или из ревности? Она решила понаблюдать ещё. Обратилась к секретарю. «Как приятно видеть, что талантливая игра Макара Князева собрала изысканное общество!» «Жду не дождусь начала спектакля. Вы видели другие его работы?» Алина едва не вздрогнула, когда за спиной задребезжал мужской голос. Но когда повернулась, на лице ее было написано лишь «Безмятежное счастье». «Да, господин советник?» «Я имела удовольствие наслаждаться игрой вашего брата в Вене, где он проводил моноспектакль. Кстати, Макар великолепно владеет немецким». «Есть такое». Мужчина расплылся в улыбке и протянул руку девушке. Приятно снова видеть вас, Габи. Алина осторожно дотронулась до ладони и улыбнулась спутнице князева. Прозвучал звонок, и гости неторопливо двинулись к дверям в ложе. Огнев же не торопился уходить. Он указал Габи на жену советника, и девушка понятливо обратилась к ней. — Как и вчера, я восхищена вашим образом. Утонченная роскошь. Посоветуйте мне вашего стилиста. — О, дорогая! С удовольствием раскраснелась князева. «Вам он не нужен, вы очаровательны, но если хотите...» «Прошу нас простить». Алина мило улыбнулась мужчинам и взяла женщину за локоток. «Девичьи секреты». Делая вид, что не замечает огорчения секретаря, увлекла Князеву в сторону. Воркуя с женой советника, девушка не переставала внимательно наблюдать за Огневым. Воспользовавшись моментом, тот о чём-то негромко говорил с Князевым. Прозвучал второй, а потом и третий звонок, после которого жена советника поспешила к мужу. «Дорогой, извини. Время за разговором пролетело незаметно. У нас с Габи столько общего». Алина мягко улыбнулась. Не зря она штудировала статьи и светские новости, собирая сведения о Князевой, чтобы найти правильные темы для разговора. «Так пригласи ее к нам, дорогая», – предложил советник и многозначительно посмотрел на Огнева. «Беседа за чашечкой чая на мягком диване будет приятнее, чем спешки перед спектаклем. Вы же не против привести свою спутницу в наш дом, Святослав Арсеньевич?» Огнев сузил глаза, которые на миг полыхнули торжеством. Заверив Князева в том, что они с Габи непременно навестят читу на следующей неделе, повел Алину в ложу. Спектакль уже начался. Девушка смотрела лишь на сцену, но кожа ощущала жалящий взгляд Огнева. Он будто изучал спутницу, оценивал ее». И Алина позволяла ему делать это. Она знала, что заинтересовала мужчину, нутром ощущала его любопытство и наслаждалась моментом. Наверняка Огнев размышляет, почему цветок так холоден с ним. Ведь он купил её общество второй вечер подряд. А девушка даже не поблагодарила за это. Держится слегка отстранённо, если рядом никого нет. Не пытается угодить или соблазнить. Интригует. Святослав, как сытый хищник, кружил около приманки, не подозревая, что это западня пока он только размышляет, стоит ли ему укусить. Но это лишь начало. Алина сделает все, чтобы его голод возрос до нестерпимого. А после и вовсе свел его с ума. Пока она делает все, что нужно ему. Но вскоре все изменится. Постепенно. Но после спектакля Огнев нарушил все планы, посадив девушку не в лимузин, а в свою машину.